«Так это он разрушил наш план?» «Да». «А он нас не выдаст?» «Пока нет, но выдаст при первом удобном случае». «Трусливая душонка, предательский умишка! Почему он не отвечал на письма, которые я ему писал?» «Для того, чтобы иметь доказательства, но не предъявлять их». «А пока все проиграно, не так ли, Дамоим?» «Напротив, государь, все выиграно». Вы прекрасно знаете, что Гагенотская партия, кроме небольшой группы сторонников принца Канде, была за вас и сделала вид, что завязывает отношения с герцогом Алансонским только для того, чтобы он служил ей защитой. И вот, после приема послов, я их всех снова объединил и связал с вами». «Ста человек было достаточно, чтобы бежать с герцогом Алансонским. Теперь у меня пятьсот. Через неделю они будут готовы и расставлены отрядами вдоль дороги на По. Это будет уже не бегство, а отступление. Государь, вам довольны пятьсот человек? Будете вы чувствовать себя в безопасности с таким войском?» Генрих улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Ты-то знаешь, Дамуи, и знаешь только ты один, что король Наварский от природы не так уж пуглив, как о нем думают», — сказал он. «Боже мой, я-то знаю, государь, и надеюсь, что уже недалек тот час, когда вся Франция будет знать это не хуже меня». Но когда люди составляют заговор, им нужен успех. Первое условие успеха — решимость. А чтобы к этой решимости присоединились быстрота, Прямота, твердость. Нужна уверенность в успехе. Превосходно. Государь, по каким дням бывает охота? Каждую неделю или каждые 10 дней. Или с гончими, или соколиная. А когда была последняя? Как раз сегодня. Значит, через неделю или через 10 дней двор снова поедет на охоту? Вне всякого сомнения. А может, даже раньше. Выслушайте меня. По-моему... Все совершенно успокоились. Герцог Анжуйский уехал. О нем забыли и думать. Здоровье короля с каждым днем улучшается. Преследования нас, гугенотов, почти прекратились. расстилайтесь перед королевой матерью. расстилайтесь перед герцогом Алансонским. Твердите ему все время, что не можете уехать без него. Постарайтесь, чтобы он вам верил. Это самое трудное. Будь спокоен, он поверит. А вы думаете, что он так доверяет вам? Господь с вами вовсе нет, но он верит всему, что говорит королева наварская А королева служит нам искренне? О, у меня есть тому доказательство. А кроме того, она чисто и Наварская корона, которая нет, сжет ей лоб. Хорошо, тогда за три дня до охоты пришлите мне сказать, где она будет. В Банди, в Сен-Жермене или в Рамбуе. Прибавьте, что вы готовы. А когда увидите, что впереди скачет доламуль следуйте за ним и мчитесь, что есть духу. Только бы вам удалось выехать из лесу, а там пусть королева-мать, если и захочется вас видеть, летит за вами вслед. Но я надеюсь, что ее нормандские лошади не увидят даже подков берберских лошадей и испанских жеребцов. Решено, дамуи. У вас есть деньги, государь? Генрих сделал гримасу, какую и делал всю жизнь, когда ему задавали этот вопрос. «Не слишком много, но, по-моему, деньги есть у Марго. Все равно, ваши ли, ее ли, берите с собой как можно больше. А ты что будешь делать тем временем? После того, как я устрою дела вашего величества, а я занялся ими, как вы видели, добросовестно, надеюсь, что вы, ваше величество, разрешите мне заняться моими делами. Конечно, да мы и конечно, но какие-то у тебя свои дела». «Сейчас скажу, государь. Артон, а он мальчик очень умный, я особенно рекомендую его вашему величеству. Вчера сказал мне, что встретил около арсенала этого разбойника Марвеля, который, благодаря заботам Рене, теперь поправился греется на солнышке, как и подобает змее». «Ага, понимаю», — сказал Генрих. «Понимаете? Это хорошо. Когда-нибудь вы станете королем, государь. И если вы тоже захотите кому-нибудь отомстить, то отомстите по-королевски. Я же солдат, и буду мстить по-солдатски. Поэтому, как только наши дележки уладятся, что даст этому разбойнику еще пять 6 дней на поправку, я пройдусь около арсенала, пришпилю мерзавца к земле четырьмя хорошими ударами рапиры, и тогда уеду из Парижа с меньшей тяжестью на сердце. «Занимайся своими делами, мой друг, занимайся», — сказал Биарниц. «Кстати, ты ведь доволен Ламолем?» «О, это очаровательный юноша, преданный вам душой и телом, государь! Вы можете на него положиться, как на меня! Молодец! А главное, он умеет молчать. Он поедет с нами в Навару, дамы, а там мы подумаем, как мы сможем его вознаградить». Едва успел Генрих со своей лукавой улыбкой произнести эти слова, как дверь отворилась, или вернее распахнулась, и тот, кого сейчас так расхваливали, появился бледный и возбужденный. «Тревога, государь, тревога!» — крикнул Ламоль. «Дом окружен!» «Окружен?» — вошликнул Генрих, вставая с места. «Кем?» — «Королевскими стражниками!» «Ого! Видно, будет драка!» — вытаскивая за пояса пистолеты, сказал ДМИ. «Пистолеты, драка! А как вы одолеете пятьдесят человек?» — возразил Ламоль. «Он прав!» — сказал король. «И если бы нашелся какой-нибудь путь к отступлению...» «Он есть, он уже послужил мне однажды, и если вы, Ваше Величество, соблаговолите последовать за мной...» «А Демуи? И Демуи может последовать за нами, только поторопитесь оба, на лестнице раздалить шаги». «Поздно», — сказал Генрих. «Ах, если бы кто-нибудь задержал их минут на пять, я был бы готов ответить за жизнь короля», — воскликнул Ламоль. «Тогда отвечайте за нее», — сказал Демуи, «а я берусь их задержать». «Идите, государь, идите!» «А как же ты? Не беспокойтесь, государь! Идите же!» Демуи тут же спрятал тарелку, салфетку и стакан короля, чтобы можно было подумать, будто он ужинал один. «Идемте, государь, идемте!» — воскликнул Ламоль, беря короля за руку и ввлекая его к лестнице. да «Демуи! Мой храбрый Демуи!» — воскликнул Генрих, протягивая руку молодому человеку. Дамуи поцеловал ему руку, вытолкнул его из комнаты и запер за ним дверь на задвижку. «Да-да, понимаю», — заговорил Генрих. «Он отдастся им в руки, а мы спасемся». «Но какой черт мог нас выдать?» «Идемте, государь, идемте. Они уже на лестнице, на лестнице». В самом деле Свет Вакелов пополз вверх по узкой лестнице, а снизу донеслось бряться не шпаг. «Скорее, государь, скорее!» — сказал Ламоль. Он вел короля в полной темноте, поднялся с ним двумя этажами выше, толкнул дверь в какую-то комнату, запер ее на задвижку и отворил окно в соседней комнате. «Ваше Величество, вас не очень пугает путешествие по крышам?» — спросил он. «Это меня-то, охотника за сернами? Да что вы!» — возразил Генрих. «Тем лучше!» Тогда идите за мной, Ваше Личество, дорогу я знаю и буду служить Вам проводником.